Интерлюдия 4. Йокуль огляделась по сторонам и, убедившись, что в коридоре никого нет, постучала в дверь. Открывший Альф с удивлением возвелся на нежданную гостью, но женщина быстро втолкнула его в комнату, продолжая опасаться появления свидетелей. — Леди Линдемар, чем обязан вашему визиту? — вопросил мужчина. йокуля окинула собеседника надменным взглядом, от которого тот замялся и потупился. Лишившись магии, женщина не утратила при этом своих прежних манер. Пусть теперь ее не сопровождала аура холода и страха, это компенсировалось привычкой окружающих. Впрочем, и без своих прежних сил Йокуль не стала совсем уж беспомощной, просто теперь действовать приходилось иными методами. Этот Альф был одним из тех, кто вызвался сражаться с Вардом на Хольмганге, а женщина твердо решила помочь стражу уцелеть, чтобы для этого не потребовалось сделать. Советуя ему воззвать к суду Тюра, Йокуль не подозревала, что тем самым обрекает Варда на гибель. Для Орм, городского Стража не стало бы проблемой одолеть своих противников в поединках, но настоящий лорд Орм вряд ли вызвал бы искренний интерес и привязанность бывшей Гримтурсы. Варду удалось пробудить в ней то, о чем женщина прежде не подозревала. Конечно, не лишившись она магии, это бы не произошло. Но факт, что благодаря отсутствию окружающего ее холода она может проводить время в объятиях возлюбленного, помогал мириться с утратой. Йоколь уже даже начала сомневаться, станет ли возвращать магию, появись возможность забрать кристалл у Альбиноса. С одной стороны, это означает возвращение сил, с другой — утрату тех простых альвийских, а то и вовсе человеческих ощущений и чувств, что она только-только начала познавать. Милорд, я по поводу вашего участия в Хольмганге. О, не волнуйтесь, миледи. Уверен, Тюр направит мою руку в бою и позволит отстоять справедливость, «Несмотря на всем известные боевые умения стража», — заверил Альф. «А если все же суждено мне пасть, то двое других восстановят справедливость». Йокуль попыталась дружелюбно улыбнуться, но мужчина почему-то отшатнулся. Один только в арте не пугается ее до дрожи в коленях, даже после того, как узнал об истинном происхождении. Возможно, это проявление глупости и непонимания человека из другого мира, но какая разница? Силой толкнув альва так, что он опрокинулся на постель, Женщина мигом оказалась сверху, коленями прижав его руки к кровати и не давая двинуться. В ее руках возник нож, лезвие которого прижалось к горлу мужчины. «О нет, милорд», — протянула Йокуль, — «вы все не так поняли. На Хольмганге вы должны проиграть. В противном случае может случиться непоправимая трагедия. Давайте будем считать, что мне было пророческое видение. В том случае, если страж проиграет поединок, ваш род будет уничтожен». Череда трагических случайностей и несчастных случаев, злой рог, неумолимый и беспощадный. Ваши братья, сестры, их дети. Как жаль, что всем им суждено погибнуть, не дожив до старости. Но вы ведь не допустите, чтобы подобное случилось, не правда ли? Стоит ли какая-то справедливость жизни ваших родных? Мы поняли друг друга? Да, с трудом выдавил мужчина. Но почему вы... Я всего лишь вестник, перебила она. «Видение, череда трагических случайностей. Вы ведь не хотите в чем-то обвинить меня?» Клинок исчез по тайных ножнах столь же быстро, как появился. Женщина поднялась и спокойно направилась к двери. «Вы ведь сделаете верный выбор, милорд Обернувшись, на пороге спросила она. «Я не могу поставить под угрозу свой рот». Понурившись, пробормотал Альф. Йоколь удовлетворенно кивнула. «Судя по виду, он все понял правильно». Репутация играла в ее пользу. Впрочем, угрозы Гримтурсы не были пустыми. Она вполне могла их исполнить, пусть и не своими руками. И непременно сделает это, появись такая необходимость. Варду она решила ничего не говорить. Он наверняка только одобрит и обрадуется, но при этом может слишком расслабиться. Пусть лучше готовится к поединку всерьез. Йокуль направилась к покоям лорда Бьерна, хотя еще точно не знала, какими средствами станет убеждать его. Он был другом лорда дайра и к тому же чересчур принципиален, может заортачиться. Но разведать обстановку следует. Добраться до рода третьего противника Варда, Светлого Альва, у нее возможности нет, и тот наверняка это поймет. Но против него найдется иное средство, даже более простое. Бьерна в покоях не оказалась. Выругавшись, женщина поспешила убраться, пока никто не заметил ее интереса к участвующему в Хольмганге лорду. Время в запасе еще оставалось, а в крайнем случае с одним противником варду придется справляться самостоятельно.